а то нас услышат ваши люди и заменит вас на более компетентного и знающего специалиста. А мне, честно говоря, этого очень не хочется. Кэтрин зло, сверкнув глазами, тряхнула головой. «Одевайтесь, мистер Эскобар, и не забудьте взять свои документы, иначе вас не пропустят в эту лабораторию». Уже третий день, Виктор Асенов и Чарльз Деверсон занимались лабораторией Вальтера Вальрофа. Региональным инспекторам приходилось проявлять максимум осторожности и изобретательности, дабы не привлекать к себе внимание со стороны окружающих. В лаборатории работали еще восемь человек. Впрочем, все сотрудники их отдела знали об убийстве Фрост и не видели в их поисках ничего подозрительного. Нудная, кропотливая работа очень утомляла обоих. Приходилось просматривать тысячи документов, запросов официальных отчетов, статистических данных, лабораторных анализов. Все, с чем была связана деятельность Анны Фрост за последнее время, было взято под контроль. Но ничего существенного пока найти не удавалось. И вот сегодня Деверсон с утра принес еще пять папок, набитых бумагами, и они снова засели за изучение материалов. Взгляни, нарушив молчание, Деверсон протянул папку с газетными вырезками. Это сообщение о смерти Поля Костелано, крестного отца мафии, Валеров почему-то хранил их в отдельном конверте. Непонятно, правда, какое отношение это имело к их работе. «А что, Вальтера интересовала смерть Костелану?» — удивился Виктор. «Обычное сведение счетов между кланами мафии. Но почему-то, когда он хранил эти вырезки, в отдельной папке, посвященной делу Авелину, может быть, «Он видел в этом какую-нибудь связь?» — слух подумал Чарльз. «Кто такой этот Авелино? поинтересовался Виктор, отрываясь от бумаг. «Доверенное лицо самого Энтони Коралло, босса семейства Лючезе, одного из пяти руководителей мафии. Знаменитая личность этот Коралло. За ним давно охотились специалисты ФБР» но он умудрялся выйти сухим из любой запутанной ситуации. На его счету немало темных дел. А через авелину ФБР вышло на самого Коралло. Операция проходила тогда под личным руководством директора ФРБ Уильяма Уэбстера. — Что ж, нужно поднять это дело, — решил Виктор, если, конечно, найдутся еще какие-нибудь материалы. Авелину был замешан в торговле наркотиками. Насколько мне известно, да. На него вышли сотрудники Интерпола, а затем передали его ФБР. А у нас нет данных по этому делу. Кстати, кто вел дело Авелину в нашем комитете? Если подключались Интерпол и ФБР, значит, наверняка сообщали и нам. Об этом я и говорю. Дело вел сам Вальтер, а ему помогала Анна Фрост. Оба инспектора замолчали, уставившись друг на друга. «Ну и что?» — первым нарушил молчание Виктор. «Мало ли дело не вели вдвоем?» «Конечно», — согласился Деверсон. «И все-таки интересно, какое отношение имеет убийство Поля Кастеллано к делу Авелино? ФБР тогда засекретила всю информацию. У нас практически нет никаких данных по этому вопросу. Виктор укоризненно покачал головой. Ваши бывшие коллеги, мистер Деверсон, впрочем, все-таки что-то у нас есть. Часть материалов по данному делу попала к нам через сотрудников отдела Интерпола по борьбе с наркотиками. В 1983 году на Лонг-Айленде у отеля Таунхаус Трое следователей ФБР сумели установить микрофон за приборным щитом в его Ягуаре и все разговоры Сальваторе Авелино.